Эпилог. Жизнь полна фантастических совпадений, но мы умудряемся все их проморгать, даже не догадываясь, что они встречаются на каждом шагу. Эрланд Лу. Поезд ходил через 2 дня. И за это время я не видела ни одного участника рыбалки, кроме крестников и Анжелы. Во-первых, я много спала, Во-вторых, как сообщил Данька, народ смылся очень быстро, все, включая корифеев. Зато появилось новое действующее лицо хозяйка гостиницы. Долго возиться с мелкой белкой никто не хотел. Поэтому участвующие в облаве заклинатели проверили её, почистили мозги, выдали патент и погрозили пальцем. Дети это всего лишь дети. И в тот же вечер в гостинице поселилась на правах хозяйки Высокая добродушная женщина, белка-опекунша. Она сразу взялась за работу, и оба лиса потом ходили за ней, как приклеенные. Мясные пироги и белки завоевали их растущие организмы и сердца навеки вечные. А Анжела, нет-нет, ты заглядывала ко мне то на чай, то руну покормить. А в-третьих, я спала, да, и с большим трудом отскребла себя от постели когда партия сказала «надо». С обеда собрала чемодан, побеседовала с белками и купила сумку для кошки. Обещала Карине и сберу. Кошка не возражала. Хозяйка от нее отделилась, но ведьминой силой животное пропиталось так, что по-прежнему шло на контакт только с ведьмой. Может, получится пристроить ее к подходящей по сфере силы ведьме, если захочет. На улице шёл снег. Отдав свой чемодан Даньке и перекинув через плечо сумку с роной, я шла к вокзалу и с удовольствием дышала свежим зимним воздухом и прощалась с городом, с безумными приключениями и с паранойей. Теперь снег был обычным снегом, не и каплив родоносной магии, только древнее волшебство природы. И я ощущала это так же остро, как не тот воздух в душном подвале, где ночудила нечисть. Пока лисы возились в купе, обустраиваясь и распихивая по полкам вещи, я осталась на перроне у поезда подышать. После сумасшедшей гонки последних дней хотелось просто расслаблено подышать, не чувствуя себя ни загнанной дичью, ни охотником, человеком, ведьмой, кем угодно. Существом свободным и живым, готовым перейти со старого, проклятого пути на новый. Да, неизвестный, зато свободный и выбранный мною, а не безумцами с манией величии. И эти сволочи больше ни с кем не сотворят то, что сделали со мной. Без сумок, спрятав руки в карманы куртки, подошел Альберт, следуя своему обещанию рассказать все измотанный, обросший, заросший и неуловимо родной. Перед устным выступлением он всегда долго собирался с мыслями и искал нужные слова. Говорить — это не чужие мозги препарировать. Это сложность для того, кто с детства привык молча думать. Зная об этом, я не волновалась из-за его отсутствия. Никуда не денется. И, кстати, не злилась. Внутри сидела, Расцветает с каждой минутой только одно счастливое понимание: мы живы. Мы уцелели и едем домой. Может, потом, когда весна пройдёт, появится другое, но пока мне было просто хорошо. От ощущения жизни, забытого тёплого воздуха, в котором не промерзаешь за секунду, и пушистого выбеляющего мир обычного снега. Негромко поздоровавшись, Альберт глянул искоса на окно поезда, в коем обозначились бдительные лиси рожицы. Крестники не отступались от подозрительности и не собирались доверять меня, кому попало. Кто попало, это прекрасно понимал, держался строго и нейтрально. — Ну ничего, родит Надка, верну обоих маме. И назло лисом встала на цыпочки и чмокнула бывшего в небритую щеку. Я привыкла ему верить и очень постараюсь принять его правду. — Да не смотри ты с такой жалостью! — он поморщился. — Приеду, сдам последний отчет и отосплюсь. Или вообще уволюсь из полей и уйду в преподавание. Главное дело сделано, и оно того стоило. — Сколько до отбытия? — Примерно с полчаса. Я прислушалась к внутренним часам. Альберт оттопырил локоть. — Прогуляемся? Алиса и так все услышит. Я взяла бывшего под руку, показала крестникам кулак и начала с места в карьер. Ну? Вопрос ребром. Он усмехнулся и тоже начал с места в карьер. Как ты знаешь, я привык узнавать о людях все и сразу, чтобы быстро договориться и избежать лишних проблем с недопониманием. Но с тобой вышла загвоздка. «Память твоего прошлого — бесконечный хаос, а в его центре черная дыра». «Какая еще дыра?» — мне стало не по себе. «А ты не замечала, что у тебя проблемы с памятью детства?» «Ну, я опустила глаза. Я думала, это последствия шока после нападения. Нет, это рыбье проклятие. Однако разобрался я в нем не сразу. А со стороны это выглядело так». Между твоими детскими и подростковыми воспоминаниями стояла стена, когда в тебе проснулось медвежье насилие. Ты смогла неосознанно отры отгородиться, но детские воспоминания остались там, за стеной. И ты наверняка уже не помнишь ни имени, ни лица матери, ни появления Натальи, ничего толком. Чёткость имеют лишь память после тринадцатилетия, так? Я подумала, покопалась в памяти, реально хаос. И к нему согласна. Так. А хаос это последствие проклятия. Знания не лежат на своих местах. Надо вспомнить не можешь, а когда вспоминаешь, нужды нет. И чем больше знаний, тем они хаотичнее, и тем сложнее их применять. И сначала я просто наблюдал. А дыра, мы не зря назвали её чёрной, разрасталась, поглощала последние воспоминания и подбиралась к стене. Я вздрогнул. Я оставила подпорки, но толку было мало. Рассказала своему учителю, и мы пришли к одному мнению: рано или поздно дыра засасыла бы и стену. И взрослые воспоминания. И однажды поутру ты бы и себя не вспомнила. Зачем? Я подняла на него глаза, внутренне понимая, каким будет ответ. "Лисы", негромко пояснил Альберт. "Амулеты, старшинство, Я снял слепок с твоей памяти ещё через неделю после нашего знакомства и периодически наводил порядок, расставлял знания и воспоминания по своим местам, а ты начинала вспоминать другое. Из дыры ничего не вытащишь, но ты ведьма времени. Я ощущала, что чего-то не хватает и стремилась вернуться в прошлое, чтобы вспомнить. И тогда они нашли способ лишить меня огня. Я передёрнула плечами. А мы обустроились заподню. Он помолчал и продолжил. Влад. Сняв слепок с чёрной дыры, я два года рылся в архивах и рассылал запросы, чтобы разобраться, но без толку. Никто ничего не знал. В это время начали пропадать ведьмы. Снова после долгого затишья объявились рыбы. И чисто случайно я сравнил некоторые их изобретения с дырой и но не исключал и твою приёмную мать наложившей на тебя свою защиту, мутирующую после пробуждения ведьминой силы. И пришёл к ней с расспросами. А надка? Она всегда знала, почему за ней охотятся, но такой гадости не предвидела. И проклятье в тебе сидело так глубоко, что её бы не рассмотрел, если бы не привык всё узнавать сразу и не заинтересовался тобой. Если бы не драма, мы бы, наверное, сейчас просто наблюдали за рыбами и выжидали бывший шёл сутуля в плечи и глядит перед собой. Но она разрасталась и грозила превратить тебя в беспомощный овощ. И мы решили рискнуть, пока ты в состоянии соображать и защищаться. Даже без огня эта осталась опытной ведьмой, способной на многое, хотя сама думала иначе. Да и гор от артефактов наполнялся твоей силой, и ты нужна была им живой и в тенике. Плюс тебе оставили посылку, подсказку, чтобы ты поняла, с кем столкнёшься и подготовилась. Мы дошли до последнего вагона, развернулись и медленно направились обратно. Альберт дождался, когда я утрамбуюсь в видение и повторил: "Злад, если бы не чёрная дыра". Когда я объяснил суть заклятия Наталья. Твоя приёмная мать быстро свела всё к одному. За ней многие охотились из-за секретов старшинства. По её словам, низшие всегда считали, что это нечестно. У высших и сил осталась и власть, а у них считай ничего. И мечтали вернуть хоть что-то. А в тебе амулеты слеси и кровью и вероятные знания. Иначе-то бы им не понадобилось. Оголь выпить силу забрать, да, но для этого не нужны сложные ментальные проклятия. Я промолчала о том, как рыбов учителя заманивали. По сути, да, иначе не нужна. Только из-за секретов старой лисы. С Надкой посоветовался, а мне ничего не сказал. Сначала разбирался, о чем говорить. Пугать догадками, не предлагая помощь, глупо и бессмысленно. А когда мы разобрались, снова решили не пугать и не ставить под угрозу намечающийся план извини. Я, понимающий, кивнула. Еще как испугалась бы, особенно если бы разговор состоялся после прижигания, и все прахом. — Как вы, корифея, к делу пристроили? — А Надежда Васильевна, а Карина? Услышав имя хозяйки, из сумки тихо пискнула кошка. — Они были предупреждены, — жестко ответил Альберт, — но решили действовать на свой страх и риск. И Раида, кстати, тоже. Мы не могли позволить себе охрану для всех заинтересованных. Мы копали капкан, возвращали на прежние места артефакты, уводили понемногу людей, ставили маяки. С той же Карине в день её приезда поговорил мой помощник. Результат ты знаешь. Она осталась, нашла артефакт, и сама не выжила, и мы его парни загубили. Именно его лечину рыбы использовали, чтобы подобраться к Карине. Мы работали под защитой, прямо говорить не могли. Всё сказанное сразу попадает в инфополе, но предупреждали: уезжайте. Кто-то послушался, кто-то нет. Но Карина мне помогла. Потом вздохнула я, поглаживая кошку по боку через сумку. Хотя рыбы бы меня и пальцем не тронули. Погиблые бы и амулеты вместе со мной. Невероятные Наткины секреты. Но вот что мертвая ведьма точно спасла, так это мои мозги. Я бы умом тронулась от страха. И поди именно этого рыбы и добивались нападениями, кстати. Заколдованный, запуганный и психически нездоровый человек предсказуем и управляем иногда. Да, в этой проклятой истории по-прежнему остается очень многих всяких «может быть». Но, к счастью, это уже не будущее мое, а прошлое. А корифея мы пристроили к делу очень легко. Мой собеседник быстро перевел разговор на иную тему. Пообещали от него отстать. В очередной раз я невольно улыбнулась. И он вам поверил. Нет, конечно. Альберт тоже у лубносы. Но это его проблемы. А другие ведьмы? Мы прошли мимо нашего вагона и снова попали под прицел лихий глаз. А мои крестники? Карефи обещал договориться с хозяйкой, чтобы она присмотрела за обоими. Но старший, вольный вёрткий и слишком верный, не хотел тебя бросать. Ты хорошо, что обошлось. А жертвенные ведьмы? Рыбы основательно покопались в архивах, подбирая подходящих наказанных. Кого-то мы смогли вывезти из города или не подпустить к нему, а кто-то не желал ничего слушать. Шел за силой и оставался. — Аль, мне-то мозги не пудри, — осудила я. — Не активировались бы дома, плакал бы ваш капкан. Альберт поморщился, ссутулился и отвернулся, а я крепче сжала его локоть. За это и выбрала, за редкую среди наблюдателей совесть, за понимание последствий и умение жить с этим, отвечая за свои поступки перед собой каждый день. И теперь уже я перевела тему. А что Натка? Урвалась в бой, но мы её изолировали. Лисий инстинкт, знакомый заклинатели, догадалась же? Она мне, кстати, звонила накануне твоего отъезда в город и обещала убить с особой жестокостью. Если с тобой или мальчишками что-нибудь случится, или без особой и быстро, потому что мы всё сделали без её ведома. Надеюсь. Он глянул на меня из коса. Ты этого не допустишь? Я ухмыльнулась. Ну, не знаю. Альберти отрамил закатил глаза и вздохнул. Ну, хоть отмочись. Поезд прогудел скорой отправление, и мы пошли к вагону. И что мне делать дальше с этой чёрной дырой? пройдёт, уверенно сказал бывший. Даже мощные проклятия сильных ведьм разрушаются вскоре после смерти создателя. Живучи лишь заклятия стародавних, а рыбы недоучки. Изобретатели, да, из-за недостатка знаний, но всё равно недоучки. Мне написали, что убитые ими ведьмы начали оттаивать. Рыбья сила уходит и дыра исчезнет. А я потом постараюсь восстановить её детскую память. А со мной что будет? Очередной косой взгляд и осторожная. С такими тайнами злат от нас не уходит. Корефи подслушал и записал последние откровения рыбы: "Из тебя снимут все обвинения, восстановят репутацию, попробуют возродить уголь, а если не получится, подтвердят разрешение на искусственный". Но работать придётся только у нас. Что ж, я это предвидела. И не повезло, и все же крупно повезло. И когда мы остановились у моего вагона, Альберт попросил. Отдохнешь и повидаешься с матерью, покажись. Позвони. Если посчитаешь нужным, — повисло в воздухе. Я подняла на него взгляд, снова с сочувствием отмечая бешеную усталость. Конечно, всего не предусмотришь. И если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Наблюдатели не учли решительности некоторых ведьм и едва не упустили последнюю голову и Даньку. А рыбы — западню, появление рудимента, мою способность дать отпор и мое безумие. Позвоню, тихо пообещала я. И снова те же слова, что и при расставании. Но на сей раз я не обманывала. И он об этом знал. Девушка поезд отправляется, торопила меня ярко-такрашные проводницы. Кажется, даже та самая, из которой я ехала в город. Может, и певцы тоже будут те же. Альберт достал из кармана куртки мой старый амулет от ментального воздействия и подмигнул. "Сразу не надевай". Я понимающе улыбнулась, быстро поцеловала его на прощание и поднялась по ступенькам, скрывшись в вагоне. А в купе, поставив сумку с руной на полку, сразу просочилась мимо Даньки к окну и помахала рукой. Уже не бывшему, уже настоящему, всегда настоящему. Лёль, недовольный и нравоучительно, начал старший крестник, но не договорил. Обернувшись, я выкрутил ему ухо и лесу икну. — Ты, если не будешь слушать старших, не буду. День ко нагло улыбнулся. Конечно, ему не больно. У ничти болевой порог запредельный. Я отпустила покрасневшее ухо и сухо сообщила: "Так да и говорить-то мне о чём вообще, никогда". Филка висело хохотнул, повисла неловкая пауза. Я сняла куртку, приготовила документы и отвернулась к окну. Отвернутый Лис кашлянул и пробормотал: "Не, ну, Лёль, ну чтод сразу? Я ж помочь хотел" и помог. Я повернулась к нему. Я не умоляю твоих заснук. И вообще, в шутке от того, как круто ты работаешь с капканами. Старший крестник расплылся в довольной улыбке, и я добавила ложку дёгтя. Но если опытная боевая ведьма кричит: "Беги!", значит, надо бежать, даже если она не говорит, почему. Сбежать не значит струсить. Сбежать, значит, уйти и выжить, а потом вернуться и отомстить. Понял? Танька нехотя кивнул. И еще одно. Я сурово посмотрела на обоих и предупредила. Не смейте совать нос в мою личную жизнь. Занимайтесь своей, раз такие взрослые и самостоятельные. Они нахохлились, но возражать не стали. Из коридора донеслось привычное. Готовим билеты. И я выставила крестников вон в свое купе. Припрятала сумку с руной, прошла проверку, переоделась, расстелила постель и выпустила кошку. Она свернулась на одеяле у меня в ногах и задремала. А я улеглась и мысленно позвала Альберта. И пока расстояние позволяло и никто не мешал, мы без умолку говорили, говорили, говорили о том, о чём никогда не говорили вслух до да при чужих ушах. О том, что было только нашим. А после, заварив чай и глядя в окно, я наскре иссучила свой новый мир. Родимент не подавал признаков жизни и существования. Надка пока тоже не звонила, а я очень хочу с ней поговорить. Наверняка она страшно переживает из-за того, что второвила меня в эту историю. Но не её вина, что в мире так много сумасшедших. Но рассказать надо было по порядку и внятно, не ожидая, пока я по её меркам вырасту. А крестника придётся отдать под опеку заклинателей, привязки я создать не смогу и уйти вне шитко любимую организацию, да ещё и в чёрные дыры. Но перебрав в памяти события прошлого и примерив на себя будущее, я поняла, что всё это неважно, а важно, чтобы путь, что с ведьминым огнём, что без него рано или поздно приводил домой. И что с огнём Что без? Важно просто вернуться с собой, оставив прошлое за порогом. Дома-то любят не за уголь, и не за знания или способности, и ждут тоже не из-за этого, и не ведьму ждут, а родного человека. А к вечеру в соседнем купе знакомо зазвенели рюмки все той же компании, и после распевочного черного ворона И веск моему удовольствию затянул. Я ехала домой. Да. И я тоже